Михалыч, у тебя, говорят, самый ленивый петух в округе? Ой, не говори! Соседский вон кухаре хоть по утрам, а мой гад только головой согласно кивает, молда, кухарику, мол. Да, мол... Замеляв <связываю> <связываю> их! <связываю> так, свидетель, вы узнаете нападавших? <связываю> знаете, у меня на голове тогда был месок, так что я затрудняюсь ответить. Сержант, наденьте на голову свидетели, мешок. Ой, а вы знаете, они ведь еще и это. Да-да, помню, помню. Сержант, врежьте-ка ему хорошенько. <связь> Теперь вы узнаете на подалцах. <связь> Да-да, это они, точно они! <связь> В магазине Простите, у вас есть книга Зенит чемпион э, Фантастика в пятом отделе а, а книга Спартак чемпион А история в седьмом <пирает> <груется> <груется> ай, ай, ай, ай! Бульдог гуляя по двору Видит сидящего на балконе Пуделя И говорит ему Выходи mm -hmm. Мы вместе погуляем Не могу, меня заперли! А ты вот, выпрыгни с балкона. А, -а, -а чтобы у меня такая жморт была, как у тебя, да? Дима, а чуть ты презервативы по карманам распихиваешь, а? Я это на дискотеку собрался. Примету знаешь? Какую? Зонт возьмешь, дождя не будет <связывая>